Глава 59. «Мне нравится, когда ты такая», — сказала Стюарт, пожимая мне руку. Я с улыбкой покачала головой. «Какая? Я всегда такая». Мы посмеялись, и у меня возникло некое чувство общности. «Да, наверное, все таки это счастье и есть». «До следующей недели», — попрощалась она. Я была рада за Стюарт, хотя и знала, что буду по ней скучать. Теперь навести порядок в кабинке. Я бросила в стирку полотенца, проверила, чисто ли в ванной, Убедилась, что в арома-лампе достаточно масла. Дожидаться Эллади не стала. Крикнула «пока» в сторону Мали и ушла. С каждым днем я все больше любила свой домик и радовалась, что идти до него всего ничего. По дороге отправила Кайлу сообщение. «Иду домой, скучаю. Надеюсь, ты в постели». Я шла и посматривала на телефон. Было прохладно. Откуда-то набежали тучки. Я подумала, причем не совсем в шутку, что стоит появиться Кайлу, как и небо прояснится. Идти оставалось совсем чуть-чуть. Кайл начал печатать сообщение, но не отправил. Оторвавшись от телефона, я увидела перед домом синий форт. С ним и сам домик смотрелся симпатичнее. Только дойдя до конца улицы, я заметила на подъездной дорожке черный Бьюик с пропуском армии США. Приехал отец. Меня как холодной водой окатили. Захотелось пойти обратно, спрятаться за мусорными контейнерами и послать Кайлу сообщение, попросить, чтобы спровадил отца. Честно говоря, я бы так и поступила. Но тут до моих ушей донесся папин голос. Входная дверь была открыта. Отец стоял на пороге, спиной к улице и неистово размахивал руками. Потом донесся голос Кайла. «Да не знаете вы ни черта!» — кричал он. Меня пробрала дрожь от кончиков пальцев на руках до самых пяток. И в голове сработал сигнальчик. «Остановись!» Я стояла в тени. Не доходя до крыльца, они продолжали кричать, да еще как. Каждая фраза была как удар. «Афганистан! Концы в воду! Не смей сюда ходить, преступник! Моя семья, моя дочь, моя дочь!» Я скрючилась под стеной в жалкой попытке спрятаться от жестоких слов. Конечно, я не понимала, о чем речь, зато поняла другое. Моим мечтам о счастливой жизни пришел конец. Начался кошмар.